Известие о том, что Кэббот Френсис Картер, старший юрист колонии, объявил о созыве всеобщего собрания, было встречено колонистами вздохом облегчения. Собрание назначили на вечер, но представители ферм и селений начали прибывать в поселок с самого утра. К вечеру, проложив под землей кабели, электрики сумели осветить часть площади костра. Там, где фонари все еще оставались темными, Организаторы собрания укрепили зажженные факелы. На освещенном участке расставили скамейки и стулья. На сцене, где раньше сменяли друг друга музыканты, установили большой стол, а за ним шесть стульев. И вот на сцену поднялся сам Кебот. Вслед за ним места за столом заняли Мардук, Пол и Бэй Найтро, Эзра Керун и Джим Телек. Легкий шепот удивления пробежал по рядам собравшихся колонистов. Среди вышедших на сцену людей они не увидели ни Пола Бендена, ни Эмили Бол. У нас было время оплакать наши потери, начал Кебот, На площади воцарилась гробовая тишина, а потери мы понесли тяжелые. Они могли стать еще тяжелее, если бы не дракончики, наши друзья и союзники, которым я адресую эти слова благодарности. Сегодня мы уже знаем, что представляют собой нити, убившие наших близких и опустошившие пять ферм. Насколько я понял мастера Мардука, на других планетах, включая и нашу Землю, простейшие грибы зачастую живут в симбиозе с высшими растениями. Мицелий гриба и корни, например, деревьев. Нити представляют собой нечто подобное. Мы все видели, как жадно они набрасываются на растительность. И не только на нее, крикнул со своего места Тед Таберман. Как не грустно, но это так склонил голову Кеббот. «Он не собирался пускать собрание на самотек. Мы только недавно по-настоящему осознали, что падение — это не случайность, это явление планетарного масштаба. И последний раз оно произошло на Перне примерно 200 лет назад». Он сделал небольшую паузу, давая слушателям возможность, как следует вдуматься в то, что он сказал, и продолжал. Скоро мы сможем абсолютно точно предсказывать, где состоится очередное падение. Но, к сожалению, мы не в силах его остановить. Падение состоится, хотим мы этого или нет. Оно состоится снова и снова, но это наша планета. Кэббетвайт взвысил голос. И никакие чертовы нити не заставят меня ее покинуть. Ты что, забыл, что мы не можем никуда отсюда улететь? Вскочив на ноги, заорал Таберман. «Вы сделали так, что нам всем теперь придется сгнить на Перне. Нас всех сожрут эти мерзкие твари. Мы не можем отсюда улететь. Мы все умрем. И виноваты в этом вы!» «Вот придурок!» — с раздражением сказал Шон и, наклонившись к зорке, добавил. «Он же прекрасно знал, что вернуться мы не сможем, иначе колонию и не основать. А теперь, когда все идет не так, как ему бы хотелось, Теду обязательно надо найти виноватых». «Я не считаю», — уверенно ответил Табберману Кэбот, и его хорошо поставленный голос легко заглушил беспокойный шепот, пробежавший по рядам колонистов. «Я не считаю», — повторил он, — «что наше положение безнадежно. Вовсе нет. Люди живут и в менее благоприятных условиях, чем те, которыми встретил нас Перн. Мы столкнулись с проблемой, с серьезной проблемой. Мы должны ее решить, а не поднимать бессильно лапки кверху». Я лично не сомневаюсь, что все вместе мы вполне в состоянии справиться. И справимся. Заметив, что ботин, ботаник набрал воздух для очередной тирады, Кеббот продолжал. Записываясь в колонисты, мы все прекрасно знали, что обратно мы не вернемся. Это невозможно. Но даже если бы мне сегодня предложили вернуться на землю, я бы отказался. В голосе Кеббота. Звучало презрение к трусам, готовым при первой же при первом жащелчке по носу убежать домой, поджав хвост. Я нашел на Перне то, что не было ни на земле, ни на первой Альфе, и никакая безмозглая тварь не заставит меня покинуть ферму, которую я себе построил, и не заставит отказаться от скота, который я выращиваю, не заставит бросить вольную жизнь, которой мне не видать как своих ушей, ни на земле, ни на первой. А что касается нитей, то я буду сражаться с ними, пока хватит сил. Буду сражаться всеми доступными мне способами. А теперь уже спокойнее продолжал он. Я хотел бы объявить, что мы созвали это собрание демократично, как и предусмотрено Хартией нашей колонии, для того, чтобы обсудить, как нам лучше жить в этих условиях. А положение наше истинно чрезвычайное. Мы, по сути, находимся в состоянии осады. А значит, нам следует выработать меры и составить план, как максимально эффективно защитить наши жизни и нашу собственность от проклятых нитей». «Ты упомянул о чрезвычайных обстоятельствах», – подчеркнуто бесстрастным выражением лица, – сказал Руди Шварц. «Ты предлагаешь ввести в колонии военное положение?» «На Перни нет армии», – усмехнулся Кэбот. «И потому, Руди, военное положение вводить просто некому». Однако обстоятельства заставляют нас пересмотреть вопрос об автономии колонистов. Иначе нити нанесут непоправимый урон и экологии всей планеты, и экономике нашей колонии. Я предлагаю временно вернуться к централизованному управлению, так, как это было в первый год после нашей высадки на Перне. Он повысил голос, пытаясь перекричать гул, встревож... встретивший его предложение. И пусть эта новая администрация наметит и проведет в жизнь все меры, необходимые для обеспечения выживания колонии, как бы они не были неприятны. «О каких именно мерах идет речь?» – спросил кто-то. «Откуда мне знать?» – пожал плечами Кэбот. «Нам не так уж много известно о нашем противнике. Но планы надо строить уже сегодня. Причем так, чтобы учесть любой возможный путь развития событий. Завтра, я боюсь, планировать что-либо будет поздно. «Мы с вами, — продолжал Кебот, — уже знаем, что нити сыплются с небес по всему перну. Значит, рано или поздно они затронут все фермы и поселки. Все, без исключения. Мы должны свести опасность к минимуму. Мне представляется, что первым делом надо централизировать распределение ресурсов, продовольствия и материала. Возможно, придется временно вернуться к гидропонике. Кое-кому из специалистов, несомненно, надо переехать обратно в поселок. Их знания и опыт могут пригодиться для конкретных проектов, связанных с защитой от грозящих нам бед. Короче говоря, это означает, что мы должны работать все вместе, а не пытаться спастись поодиночке. «Разве у нас есть выбор?» – спросила какая-то женщина. «Кое-кто из вас», – сказал Кеобот, Живет довольно крупными общинами. Вполне возможно, что с большинством проблем им удастся справиться своими силами. Такие поселения, вероятно, могут сохранять свою автономию. Но все равно, наверняка останутся вопросы, которые мы сумеем решить только сообща. Он ободряюще улыбнулся. Вообще-то, для этого мы здесь сегодня и собрались. Все обсудить и принять правильное решение. «Подождите-ка минуточку!» — снова вскочил со своего места Тед Таберман. Он размахивал руками и явно собирался раз и навсегда разоблачить хитрого и коварного Кеббета. «У нас есть одно прекрасное решение, и вполне реалистичное. Мы можем послать на землю аварийную капсулу. У нас чрезвычайная ситуация. Мы имеем право попросить помощи». «Ну что я тебе говорил?» — прошептал Шон Зорки на ухо. «Придурок! Он и есть придурок!» Верещит, словно недорезанный поросенок. Помяни мое слово. Если сюда заявятся земляне, мы проклянем тот день, когда решили полететь на Перн. Что касается меня, то я тотчас же смоюсь за большой хребет. Только они меня и видели. Я бы не слишком рассчитывал на то, что земля придет нам на помощь, спокойно возразил Теду Джоэл Лилиенкамп. Не нужна нам тут никакая земля, воскликнул Шон, вскакивая на ноги. Это наша планета, и пусть они не суют свой нос в чужие дела. Но никто никого не слушал. Собрание гудело, как растревоженный улей. Спокойнее, друзья!» — безуспешно призвал к порядку Кэбот. «Тише!» Под конец, отыскав где-то на складе мегафон, Эзра Керун положил конец разгоревшимся среди колонистов дебатов. «Что вы шумите?» — громогласно объявил он. «Позвольте нам напомнить что ответ Земли, каким бы он ни оказался, мы получим не раньше, чем через десять лет. «Что касается меня», — сказал Джим Телек, когда шум немного поутих, «то я лично не хотел бы увидеть здесь представителей из Земли, или с первой. Это если они вообще возьмут на себя труд откликнуться на нашу просьбу. А уж коли они решат помочь, то за это обдерут нас, как липку, Помните мое слово» кончится тем, что все минералы, все полезные ископаемые, все пахотные земли, все будет принадлежать им и только им. Вы что, забыли цэцэти три? А еще я я не понимаю, что такого в централизованном управлении. Мне это предложение представляется вполне разумным. Среди собравшихся пронесся легкий шепоток одобрения. Он прав, громко объявил Шон. «Папа и мама тоже так думают», — кивнула Зорка. «Мы должны просить помощи», — не унимался Таберман. «Разве это плохо? Мы же попали в беду. Нам обязаны помочь. Почему же вы не хотите отправить капсулу?» «Почему?» — закричал ему в ответ Ват Лоренцо. «Я тебе скажу, почему. Нам нужна помощь не через 30 лет, и даже не через 10. Нам нужна помощь прямо сейчас, а потом». Да через 10 лет мы вполне, возможно, уже и сами совсем справимся. А если нет, то помогать здесь будет некому. Не забывайте, добавила Бетти Макс Грайв Блейк, что Земле потребовалось больше 50 лет, чтобы отреагировать на призыв САТИ-3. Капитан Телек прав. Мы не можем ждать помощи с Земли. Надо решать проблему своими силами, раздалось со всех сторон. Соседи по скамейке заставили Табермана сесть. — Ну, теперь-то, наконец, они перейдут к делу! — Шон толкнул Зорку локтем в бок. — Терпеть не могу такие собрания. Все вскакивают, кричат, а сами даже не знают о чем. Подняв руку, встал Руди Шварц. — Ты говоришь, — обратился он к Кебату, — что крупные поселения сохранят свою автономию. Но как же тогда будет организована центральна... центральная администрация? Будут ей подчиняться эти поселения или все-таки нет? — Это скорее не вопрос подчинения, — вмешался Джоэл Лиллиан Камп. — Это вопрос распределения убежищ, продуктов, питания и материалов. — Вы хотите сказать, что у нас недостаточно продуктов? — сполошилась женщина в первом ряду. — Будет голод? — Не надо волноваться заранее, — остановил ее Лиллиан Камп. — Пока продовольствия вполне достаточно, но видите ли, «Нити падают повсюду. И посмотрите, что они делают с полями!» Он показал в сторону сожженных, почерневших посадок, начинающихся сразу же за рядом домов, обрамлявших площадь. «Если так будет продолжаться...» Джоэл развел руками. «В общем, — подытожил он, — каждый колонист имеет право на равную долю имеющихся у нас в запасе пищи. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы на время вернуться к гидропонике. Пятнадцать лет она отлично работала на борту наших кораблей. Пусть потрудится немного и на Перне. «Не забывайте, друзья», — включился в дискуссию Джим Телек, «что нити ничем не могут повредить морю. Если придется, мы сможем прожить на одних только морских продуктов». «Джоэл прав», — подхватила Маири Ханрахан. «Мы должны возродить гидропонику». Но вообще-то, пока у нас есть море, голод нам не грозит. И еще, мне кажется, нам надо бороться, а не сидеть сложа руки в ожидании неминуемой смерти, как предлагают некоторые. И она многозначительно посмотрела на Табермана. Давайте не будем ссориться, быстро вмешался Мордук. Грио в своем исследовании Перна проглядела нити. Но теперь уже ничего не поделаешь, и никто из присутствующих в этом не виноват. Но зато мы знаем, что эта планета уже однажды подверглась подобной смертоносной бомбардировке. И ничего выжила, и оправилась. Неужели мы, люди, менее выносливы? Мы, люди, со всеми нашими знаниями и нашим опытом, никогда не поверю. Я не хочу всю жизнь дрожать от страха, что меня вот-вот сожрет мерзкая, безмозглая тварь, завопил Тед Таберман, вырываясь из рук своих соседей. «Так чего ты тогда орешь?» – оборвал его Джим Телек. «Мы как раз и хотим сделать так, чтобы никто больше не боялся за свою жизнь. Кончай скулить и давай вместе думать, как все устроить лучше». «Я тоже считаю, что следует послать за помощью», – сказал кто-то из заднего ряда. «Мне кажется, нам потребуется мощь более технологически развитого общества, чем наша. Особенно, если эта дрянь будет возвращаться на Перн раз за разом». «Если мы пошлем за помощью», — сказал Кэббот, — «нам уже не придется выбирать». «Поставьте вопрос на голосование», — крикнул Таберман, вдохновленный неожиданной поддержкой. «Голосование! Если это собрание действительно демократичное, то давайте голосовать». «Присоединяюсь!» — кивнул один из медиков. Его поддержало еще несколько человек. «Руди!» — попросил Кэббот. «Выдели, пожалуйста, несколько человек для подсчета голосов». «Но на собрании присутствуют далеко не все колонисты», – заметил Ватт Лоренцо. «Тем, кто не пришел на, за... на заранее объявленное собрание, придется мириться с решениями, которые мы с вами примем», – твердо сказал Кэбот. Его слова были встречены дружными аплодисментами. «Ставлю на голосование предложение Табермана. Итак, кто за то, чтобы обратиться за помощью к Федерации разумных планет? Прошу поднять руки». Счетчики быстро пересчитали поднятые руки. Руди Шварц записал результат. Затем Кэбот предложил проголосовать тем, кто возражал против предложения Теда. Даже не, не потребовалось подсчета. Было и так видно, что таких подавляющее большинство. Кэбот объявил результат. «Болваны!» – бесновался Таберман. «Нам не справиться своими силами. Никогда не справиться. Да на всей этой планете нет безопасного места». Вы это хоть понимаете? Вы что, забыли отчеты Грио? Двести лет потребовалось растительности, чтобы снова прийти в норму. Да что мы можем сделать с этими чертовыми нитями? Нас всех сожрут заживо! Хватит, Таберман, — проревел Кэбот. Ты предложил голосование. Мы его провели. Большинство высказалось против обращения за помощью. Но даже если бы оно высказалось за... Сейчас... Это бы почти ничего не изменило. Как ни крути, а жизнь надо налаживать сегодня. Наше положение достаточно серьезно, и выжидать мы просто не можем. Мы должны действовать, и немедленно. Первоочередная задача – изготовить металлические листы для крыш. Следующая по важности – переоборудование баллонов, изготовление необходимых частей для огнеметов и производство достаточного количества легковоспламеняющихся и едких веществ типа азотной кислоты. Третье. Сохранение материалов и припасов. Между прочим, мне кажется, пока мы еще не начни... научились предсказывать падение, стоит установить круглосуточное дежурство. Не хотелось бы, чтобы нити еще раз застали нас врасплох. Я предлагаю ввести централизованное управление. Я также предлагаю руководство колонии поручить Полу Бендену и Эмили Бол несмотря на пятилет... пятилетнюю космическую блокаду Нахи, губернатор Бол сумела и прокормить, и обеспечить всем необходимым свою планету. Как видите, опыта ей не занимать. А что касается адмирала Бендена, то, по моему, лучшего организатора обороны нам просто не найти. Когда станет ясно, сколько времени продержится чрезвычайное положение, мы устроим референдум по всем правилам. А пока прошу тех, кто поддерживает предложение мои предложенные мной кандидатуры, поднять руки. «Руди, сосчитайте, пожалуйста». Но еще до того, как счетчики завершили свою работу, и Руди Шварц назвал окончательную цифру, стало ясно, что большинство поддержало Эмили и Пола. А значит, поддержало и идею создания централизованного руководства колонии. Губернатор Бол, адмирал Бенден, формально спросил Кэбот: «Вы готовы принять предложенные вам посты?» «Это все подстроено!» — заверещал Таберман. «Говорю вам, все подстроено! Они просто хотят снова захватить власть!» Крики внезапно стихли. Похоже, у кого-то лопнуло терпение, и он решил навести порядок. «Губернатор, адмирал!» — снова спросил Кэббот. «Если вы дадите себе самоотвод, то я предложу выдвигать другие кандидатуры!» Он говорил абсолютно беспристрастно, ничем не выдавая своего собственного мнения. «Я согласна», — сказала Эмили Болл, медленно поднимаясь на ноги. «Я тоже», — сказал адмирал, вставая рядом с ней. «Но только на срок чрезвычайного положения». «И вы ему верите?» — донесся сдавленный крик Табермана. «Хватит, Таберман!» — рявкнул Кэбот. «Большинство слобравшихся высказало свое мнение. И даже если оно тебе не нравится, изволь его уважать». «А теперь...» — он на мгновение замялся. Я приберег самые плохие новости напоследок. Борис и Диттер полагают, что им удалось таки нащупать закономерность падений. Если они не ошиблись, то следующего падения нам следует ожидать завтра, во второй половине дня, над рекой Мале, а оттуда через район Катей, к Мехико и к озеру Маори. Мале? в ужасе воскликнул Чак Кимидж. Фара Даманту удалось еще до начала собрания найти и предупредить всех фермеров, обосновавшихся в районе реки Мале. Но Чак и его жена Шейла прилетели перед самым собранием. Слишком поздно, чтобы отвезти их в сторонку для частного разговора. «Мы поможем спасти ваши участки», — заверила фермеров Эмили Болл. «Я призываю добровольцев», — вскочил на сцену адмирал Бенден. «Мне нужны люди, умеющие водить скутер и управляться с огнеметом». «Кенджо!» и «Фулмар» уже вооружили часть скутеров, те, что были в их распоряжении. Все, у кого есть большие или средние скутеры, должны на них установить огнеметы. Это нужно для нашего общего дела. С нитями лучше всего расправляться в воздухе. Кроме пилотов и стрелков, нам понадобятся люди в наземные отряды, добивать паразитов, которые все-таки достигнут земли. «А как насчет дракончиков?» спросил кто-то. «Они помогут?» «Если бы не они, — заметила какая-то женщина, — мой сын бы погиб. Да что там, мы все погибли бы». «И в Садриде они тоже пришли нам на помощь», — добавил Ват. «Дождь там тоже здорово помог», — заметил Кенджо, честно говоря, не слишком-то доверявший любым немеханическим союзникам. «Мы будем рады видеть в наземных отрядах всех и каждого», — сказал адмирал, «но особенно тех, у кого есть дракончики». Сам он, правда, сомневался в пользе маленьких летающих созданий. Может, потому, что был слишком занят, чтобы приручить хотя бы одного. Но верил он в, но верил он в их пользу или нет, Бенден считал необходимым привлечь все возможные средства. Еще раз повторю, сейчас нам особенно нужны люди, имеющие опыт полетов. Противник у нас, конечно, не нахи, но, тем не менее, наша планета в осаде. Встанем же на ее защиту. Громкие аплодисменты и крики одобрения встретили эту небольшую речь. И, возможно, один ангола заметил тех, кто не присоединился к овации.